Спиноза, Бенедикт. Годы жизни 1632-1677. Этика Спинозы имеет нечто общее с этикой Гобса в его отрицании ее внеприродного происхождения, но вместе с тем она безусловно глубоко от нее отличается в своих основных понятиях. Бог для Спинозы сама природа. Кроме Бога не может быть другой субстанции. и она не может быть представлена. Отделять телесную субстанцию от божественной нельзя. Бог есть действующая причина всех вещей, но он действует только по законам своей природы. Воображать, что он может сделать, чтобы то, что находится в его власти, не совершалось, неверно. Точно так же неверно было бы доказывать, что природе Бога принадлежит высший разум, и вполне свободная воля. В природе вещей нет ничего случайного, а все заранее определено божественной природой к существованию и к действию известным образом. Одним словом, то, что люди называют Богом, есть сама непонятая человеком природа. Воля, так же как и разум, есть только состояние мышления. А потому ни одно хотение не может существовать и определяться к деятельности, если оно не определяется другой предыдущей причиной, а эта причина, в свою очередь, опять другую, и так далее до бесконечности. Из этого следует, что вещи не могли быть произведены Богом, природой, никоим иным образом и ни в каком другом порядке, как только в том, в каком они произведены. То могущество, какое толпа приписывает Богу, не только человеческое свойство, что показывает, что толпа представляет Бога человеком или подобным человеку, но и заключает в себе бессилие. Вообще причины, почему люди склонны приписывать всякие события в своей жизни верховной силе, прекрасно разобраны были Спинозой, первой части этики. Спиноза был, следовательно, продолжателем Декарта. и дальше развивал его воззрение на природу. В отрицании божественного происхождения нравственных понятий Спиноза сходился с Гоббсом, но смело развивая свои естественно-научные воззрения и вполне освободившийся от христианской мистики, Спиноза слишком хорошо понимал природу и человека, чтобы пойти в этике вслед за Гоббсом. И, конечно, он не мог вообразить себе, что нравственное есть нечто, основанное на принуждении государственной власти. Он показал, напротив, как без всякого вмешательства чувства страха перед верховным существом или перед правителями, разум человека, вполне свободный, неизбежно должен был прийти к нравственному отношению к другим людям. и как делая это человек находит высшее блаженство, потому что таковы требования его свободно и правильно мыслящего разума спиноза создал таким образом истинное учение о нравственности, проникнутое глубоким нравственным чувством такова же была и его личная жизнь мышление путем которого спиноза дошел до своих выводов можно изложить так воля и разум Одно и то же, оба, ничто иное, как отдельные желания и идеи. Ложные заключения состоят только в недостатке познания. От него происходят извращенные, испутанные мысли, а также и неправильные поступки. Вообще мысли каждого человека бывают иные, полны, а другие неполны, испутаны. В первом случае за мыслью следует действие. тогда как во втором случае наша душа находится в страдательном состоянии, и чем больше человек имеет неполных мыслей, тем более его душа подвержена страстям. Согласно учению Спинозы, душа и тело – одна и та же вещь, которую мы рассматриваем то с точки зрения мышления, то с точки зрения протяжения. Спиноза подробно доказывает это положение. проверяя ходячее воззрение, утверждающее, что то или иное действие тела происходит от души, которая имеет власть над телом. Говоря это, люди просто сознаются в том, что не знают истинной причины своих действий. Решение души происходит в ней с той же необходимостью, как и идеи, мысли о вещах действительно существующих. При этом все, что увеличивает способность нашего тела к деятельности, равно как и сама мысль об этом, увеличивает способность нашей души к мышлению и содействует ей. Радость, веселость и вообще радостное состояние ведут нашу душу к большему совершенству. Печаль же имеет обратное действие. Одним словом, тело и душа неотделимы друг от друга. «Любовь не что иное, как радость, сопровождаемая идеей внешней причины, а ненависть не что иное, как печаль, сопровождаемая идеей своей внешней причины, и это объясняет нам, что такое надежда, страх, чувство безопасности, отчаяние, удовольствие, радость, происшедшая от образа вещи, минувшей в исходе которой мы сомневались, и угрызение совести». Печаль, противоположная удовольствию. Из этих определений Спиноза выводил все основные положения нравственного. Так, например, мы стремимся утверждать о себе и о любимом предмете все то, что, как мы воображаем, причиняет нам или любимой вещи радость. И наоборот. а так как стремление души или способность мышления по своей природе равно и одновременно со стремлением или способностью тела к действованию то мы стараемся содействовать тому, что мы воображаем содействующим радости как нашей, так и в любимых нами существах из этих основных положений Спиноза выводил самую высокую нравственность в природе, писал он Нигде не существует должного, есть только необходимое. Познание добра и зла есть не что иное, как эффект, чувство радости или печали, поскольку мы сознаем его. Мы называем добром или злом то, что полезно или вредно для сохранения нашего существования. То, что увеличивает или уменьшает, поддерживает или стесняет нашу способность к деятельности. Но истинное познание добра и зла, поскольку оно истинно, не может укротить никакого эффекта, никакого хотения. Лишь постольку, поскольку оно само есть эффект, то есть переходит в желание действия, оно может сдерживать эффект, если оно сильнее его. Легко представить себе, какую ненависть возбудил Спиноза против себя в богословском стане такими утверждениями. Спиноза отвергал двойственность, о которой говорили богословы и в силу которой бог является носителем вечной справедливости, тогда как сотворенный им мир есть ее отрицание. Спиноза строил свою нравственность на эвдемонистическом начале, то есть на искании человеком счастья. Человек, говорил он, как и все другие существа, стремится к наибольшему счастью. и из этого стремления его разум выводит нравственные правила жизни но при этом человек однако не свободен так как он может делать только то, что необходимо вытекает из его природы нет никакого сомнения, что Спиноза прежде всего стремился освободить нашу нравственность от управления ее чувствами, внушаемыми религией и хотел доказать, что наши страсти и хотения, эффекты не зависят от нашей доброй или злой воли. Он стремился поставить нравственную жизнь человека всецело под управление его разума, сила которого растет вместе с развитием познания. Целый ряд страниц в части 4, где говорится о человеческом рабстве, посвящен этому вопросу. Затем могуществу разума или человеческой свободе Спиноза посвятил всю часть пятую своей этике. И во всем этом капитальном исследовании он всячески стремился побуждать человека к действию, доказывая, что полного удовлетворения своего «я» мы достигаем лишь тогда, когда мы действенно, активно, а не страдательно отзываемся на окружающее нас. Но, к сожалению, он не обратил внимания на то, что способность решать, что справедливо и что несправедливо, Есть одно из выражений основной формы нашего мышления, без которого не было бы мышления. Этика Спинозы вполне научна, она не знает ни метафизических тонкостей, ни велений свыше. Ее суждения вытекают из познания природы вообще и природы человека. Но что же она видит в природе? Чему природа учит наш разум, которому принадлежит решение в нравственных вопросах? в каком направлении ее уроки? Она учит, писал Спиноза, не довольствоваться соболезнованием, не смотреть издали на радости и страдания людей, а быть активным. В каком же направлении должна проявляться эта активность? На этот вопрос Спиноза, к сожалению, не дал ответа. Он писал во второй половине 17 века, и его этика вышла лишь по смертным изданиям в 1676 году. в это время уже совершились две революции реформационного периода и английская обе эти революции не ограничились одной борьбой с богословием и церковью они имели глубоко социальный характер и равноправие людей было основным лозунгом этих народных движений но у спинозы не нашлось отклика на эти полные значения явления Спиноза, совершенно справедливо замечает Йодль Заглянул глубже всех в этику, нравственное в его смысле в одно и то же время и божеское, и человеческое, эгоизм и самоотречение, разум и аффект, то есть хотение, свобода и необходимость. Но вместе с тем спиноза, прибавляет Йодль, намеренно строя этику на эгоизме, совершенно игнорировал социальные наклонности человека. Влечения, порождаемые общественной жизнью, которые должны побороть чисто эгоистические влечения, Спиноза, конечно, признавал, но общественный союз являлся у него чем-то второстепенным, и самоудовлетворение совершенной в себе самой личности ставилось им выше идеи совместной работы в общежитии. Быть может, этот недостаток объясняется тем, что в 17 веке, когда происходили массовые избиения во имя истинной веры, первой насущной задачей этики было отделить нравственность от всякой примеси христианских добродетелей. И, сделав это, Спиноза, может быть, не решался навлечь на себя еще большие громы защитой общественной справедливости, то есть защитой коммунистических идей, выставленных в эту пору религиозными движениями. Надо было прежде всего восстановить права личного независимого автономного разума, а потому, строя свою нравственность на высочайшем блаженстве, которое она дает без всякой награды в виде умножения стад или блаженства на небесах, надо было порвать окончательно с богословской этикой, не впадая ни в утилитаризм, ни в этику Гоббса и его последователей. Во всяком случае, пробел в этике спинозы, отмеченный уже йодлем, был пробелом существенным.